— Да он тебя еще и не просит. — Я вас не просил, Агла Ивановна, — вырвалась вдруг у князя. — Что? — в удивлении, в негодовании, в ужасе протянула вдруг Лизавета Прокофьевна. — Что такое? Она ушам своим не хотела верить. — Я хотел сказать... — Я хотел сказать, — затрепетал князь. — Я хотел только изъяснить Аглае Ивановне, иметь такую честь объяснить, что... Я вовсе не имел намерения иметь честь просить ее руки. Даже когда-нибудь... Я тут ни в чем не виноват, ей-богу не виновата Аглая Ивановна. Я никогда не хотел и никогда у меня в уме не было, никогда не захочу, вы сами увидите. Будьте уверены, тут какой-нибудь злой человек меня оклеветал пред вами. Будьте спокойны. Говоря это, он приблизился к Аглае.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 «Хотите выйти впереди всех, тет-а-тет?» -тет, Она говорила без умолку, все еще смеясь порывами. «Слава Богу! Слава Богу!» Твердила елизавета Прокофьевна, сама не зная, чему радуюсь. «Чрезвычайно странные люди», — подумал князь Ще, может быть, в сотый раз уже с тех пор, как сошелся с ними. Но ему нравились эти странные люди. Что же касается до князя, то, может быть, он ему и не слишком нравился». Князь Ще был несколько нахмурен и как бы озабочен, когда все вышли на прогулку. Евгений Павлович, казалось, был в самом веселом расположении. Всю дорогу до воксала смешил Александру и Аделаиду, которые с какой-то уже слишком особенной готовностью смеялись его шуткам, до того, что он стал мельком подозревать, что они, может быть, совсем его и не слушают. От этой мысли он вдруг, и не объясняя причины, расхохотался,